Глава 18 Стояла северная мартовская ночь, морозная и звездная. Ледокол капитан мелихов шел полным ходом курсом на Архангельск. Толстым и упрямым своим корпусом он проламывал смершуюся за холодную ночь шугу, долбил отгонял прочь плавающие тут и там льдины. Ледокол расчищал путь транспортному судну «Лена», следующему в кельваторе. Транспорт, крупнотоннажный трофейный корабль, был огромен, тяжел, И груз, лежащий в трюме, тоже был тяжел, но мощные немецкие дизели давали хороший ход, и все шло по графику. Но в девять часов утра следующего дня Лена должна была доставить свой груз в порт экономии архангельского пароходства. Пассажиры Лены, зверобой из поморских деревень, долго не спали. Все обсуждали удачный для них промысел. Все выполнили плановые задания, все были довольны, что не подвели свои деревни, что будет прибыток в домах. «Русский мужичок не может без заначки». И вот стали из пестельков из мешочков доставать сокровенные припасы. Кто-то брашку, кто-то невесть что намешанной, но тоже с градусами, а кто-то припрятал для такого случая бутылочку драгоценной водочки. И, эх, зазвенели песенки до да прибауточки. Народ переживал тяжелейшее военное время. Многие из этих мужичков, раненые да покалеченные, списанные по причине военной негодности, в основном пожилые все люди для которых прошел срок воевать, но сейчас на этом судне их всех объединила удача хорошей добычи. И есть повод, чтобы гульнуть, пошуметь на радостях, а женщины спали. Кто может быть практичной русской женщины? Ни в жизнь не найдете. А если ей выпадает хоть одна минутка, свободно от детей, мужа или работы, русская женщина вмиг засыпает. Это справедливо, потому что женщина наша непомерно много работает.